Глава пятая. Место. Стоит помнить, что пышный рукав в сочетании с кружевной отделкой по-прежнему в моде. Однако следует отдавать предпочтение кружеву узкому, мягких оттенков. Да и вовсе избегать излишней вычурности, отдавая предпочтение прямым и простым чистым линиям. Мода Петербурга. Софья осторожно оперлась на руку Тихони, а тот просто взял и снял ее с лестницы, чтобы поставить рядом с чемоданами. «Стой тут!» – велел он строго и нахмурился. Солнце! Солнце наполняло старую станцию. Оно высветлило стены вокзала, что виднелся неподалеку, светом скрывая старые шрамы от пули осколков. Оно растекалось по платформам, блеснуло теплом на и без того раскаленные вагоны. И девочка, растянувшись на перроне, раскрыла пасть. Бока ее вздымались, а синеватый язык свесился до самых почти лап. Жарко, очень жарко. И жара какая-то влажная, душная, предгрозовая. Пусть на небе не облачко, но меня не обмануть. «Давай, поспешай». Проводник мялся, то и дело кидая взгляды на часы. Стоянка здесь длилась две минуты, которые явно подходили к концу. Поезд издал протяжный гудок, предупреждая. «Всё!» – Тихоня окинул взглядом и нас, и чемоданы. «Давай, двигай!» «Погодь!» – спохватился Туржин. «Я сигареты, кажись оставил!» Проводник ловко вскочил в вагон и лестничку поднял, явно торопясь. «Новые купишь!» Тихоня пусть был ниже, но на Туржина умудрялся глядеть сверху вниз – И снисходительно, что туржина бесила до крайности. «Разооришься покупать!» – буркнул тот в сторону. Я огляделась. Станция как станция, обыкновенная. Простенькое здание в четыре стены и два окна. Некогда ему досталось, но не так уж и сильно, коль стояла. Окна заменили, стены покрасили и красили верно каждый год. Нынешняя белизна успела запылиться но не так, чтобы вокзал казался вовсе уж грязным. Пара путей, что пролегли по высокой насыпи, и бетонная плита платформой. Неказистая будка туалета, видневшаяся чуть в стороне. Дорога. «А встречать нас не должны?» Поинтересовался Туржин с раздражением пиная камушек, который с шелестом полетел с насыпи. «Какого мы вообще тут? Надо же ж вроде в городню». «Вроде». Тихоня осматривался совсем иначе, и взгляд его прищуренный скользил по лесу, что поднимался слева и справа монолитными зелеными стенами. «Нам в Бешицк, это уездный городишко. Отсюда будет верст пять. Но можно сперва до Городни, а потом уже от Городни до Бешицка, пересадкою. Аккурат к вечеру и прибыли бы». Девочка лениво поднялась и, отряхнувшись, тявкнула. Нас и вправду встречали. Сперва я почуяла запах, такой вот характерный, бензина и масло. Его принес ветерок, а следом донеслось кряхтение мотора. Старенький грузовичок выполз к станции, у которой замер. «Вот гадство!» Туржин поглядел на небо. «А...» «Хватит ныть!» Тихоня сбежал с насыпи. «Воздух здесь чудесный!» Софья так и стояла, в светлом льняном платьишке совершенно неуместным в этой вот глуши. И шляпка ее соломенная, украшенная атласной лентой, казалась чуть ли не издевкой. «Лесом пахнет, земляникой. Земляника скоро поспеет. Обожаю землянику. А вы?» Она повернулась к туржину. «Я?» Тот слегка побледнел. «Я как-то вот...» «Она очень полезна», – наставительно произнесла Софья. «Правда, Алексей Павлович?» и улыбнулась так лукаво. «Правда», — согласился Бекшеев. «Прошу, судя по жестикуляции Тихони, это и вправду за нами». А навстречу по насыпи уже бежал парнишка. Одной рукой он придерживал картуз, что норовил свалиться с кучерявой головы. Другой же штаны, слишком просторные, пожалуй. Смешной. «Рядом», — сказала я девочке. Та широко зевнула и подошла, чтобы плюхнуться рядом. «Доброго дня!» – крикнул запыхавшийся паренек. «Вы извините, пожалуйста. Я просил транспорт выделить, а Михалыч сказал, что нету. Пока с ним, пока то да сё. Ещё и заглох по дороге. Думал, что всё уже, но как-то ничего. Назад доползём». Туржин выругался. Тихо, но с душой. «Я Васька. В смысле, Василий Ерофеев». Паренек убрал руку с картуза и штаны отпустил. «Не подумайте!» Я тут при участке состою, пока вольнонаемным числюсь, помощником, вот. Но так-то обещали, что в жандармы возьмут, потом, позже. Он шмыгнул носом, и улыбка стала еще шире. «Так это вы того, залезайте», – предложил он, и к чемодану потянулся. Кажется, девочка нисколько его не испугала. Она от удивления рычать не стала, когда Васькина, покрытая царапинами, пылью и, кажется, самую малость черной смазкой рука, ухватила чемодан за ручку. «Погодите». Мягко остановил паренька Бекшеев. «Нас должны были встретить». «Ну так...» Васька ничуть не смутился. «Я ж встретил». «Действительно». «Вы не подумайте. Я с малых лет баранку кручу. Сперва на хозяйстве». Но Анька, сестра моя старшая, погнала. Мол, чего мне на хозяйстве, когда в люди выбиваться надо? А я ей, что я и так в людях. Она же ж одна, теперь и вовсе одной боязно Из-за того, ну, того. Васька не умолкал. Не знаю, волнение ли его сказывалось. Или же он сам по себе отличался говорливостью. Но бодрый голос его изрядно действовал на нервы. Это просто нервы на пределе. Это просто... Лес. И тот, кто в лесу живет. А еще, в том годе я Семенову помогал. Он попросил. Сам пришел, между прочим. Так и сказал, мол, Анька, Васька у тебя парень толковый и грамоте обучен. И рукастый. Я самолично у Шапошникова за него просил. Чемодан рукастый еле-еле поднял. Но упрямо волок пыхтя от натуги. Туржен подхватил свой и демонстративно зашагал вперед. Туда, где стоял грузовик. Бекшеев закинул на плечо рюкзак, взялся за Софкин кожаный чемоданчик и к моему потянулся. «Справимся сами!» Тихоня с легкостью взлетел на насыпь. «Воздух тут! Песня, а не воздух! Лесом пахнет! Почти как на дальнем! А то эти ваши столицы, да и мещадно. «Мой рюкзак он закинул за одно плечо, свой на другое, а я взяла Софью под руку». Так и повадился помогать. Мне даже мотоциклу отдали. Хвастался Васька. Сперва. Правда, битую. Она еще от одного немецкого офицера осталась. Его давно уж застрелили. Но и мотоциклу... «Смерть», – тихо сказала Софья. «Рядом». Я оглянулась, прислушалась и мысленно окликнула девочку, которую тоже волновали звуки и запахи. Манили, дразнили и звали туда где колыхались по над стеной лещины старые и сосны. «Извини». Софья тотчас отряхнулась. «Это все дорога и предчувствие. Иногда теряешься. Граница, где предчувствие и где ты сам их выдумал, она стирается на раз. Легко переступить и не заметить». «Ничего, справимся». Лес смотрел на нас. Лес был иным, чем на дальнем. Он видел, помнил, И я вдруг вспомнила. Тонкие нити тропинки, что пробираются меж огромных стволов. Запах и капли смолы, выползающие из трещин, покрывающие кору тончайшим липким слоем. Заденешь волосами, в жизни после не вычешешь. Тогда у меня были длинные волосы. Коса, девичья краса. И гребень, свой собственный, отцом с ярмарки привезённый как знак того, что я уже взрослая. Я гребень остался где-то там, в другом лесу. Пусть он и походил на нынешний. И я его поправил. Никто не верил, а я вот сумел». «Молодец», – похвалил Бекшеев. «Сколько тебе лет-то?» 16 «А на самом деле?» Парень смутился слегка, а после ответил. 16 будет. Через месяц уже». «Совсем мальчишка, хотя мне ведь тоже пятнадцать было, когда все...» «Я считала себя взрослой». «А родители твои где?» Туржин стоял у грузовика, явно моей с неразрешимой задачей. То ли в кабину лезть, место занимая, то ли все же уступить это место начальству. «Софья, сядешь впереди. Зима, ты тоже». Бигшеев на раз решил чужую моральную дилемму. «Девочка с нами поедет». «Зубастая тварюга!» – оценил Васька. «А погладить можно? Руку не сожрет?» «У Аньки тоже кабель был раньше. Здоровущий такой. Я на ем еще катался когда. А потом и сдох. Старый уже. Я говорил Аньке, что нового завесть надо. Тем более, когда я на службе». Это он произнес важно. С чувством собственного достоинства. И сигаретку вытащил из-за уха. Правда, была там мигом реквизирована Тихоней. «Рано тебе еще курить», – сказал он и убрал сигаретку в карман. Васька насупился. «Анька вот тоже ворчит все, а я же ж уже большой». «Больше некуда», – хмыкнул Тихоня, но сигаретку не отдал. «Ехать-то далеко», – Тихоня оперся на борт. «Да нет, туточки близко, напрямки, по старой дороге, ежели не заглохнем». «Но не должны уже ж». Васька быстро позабыл обиду. «И не думайте, я там подметше, и ковер положил, и лавки вон и накрыл, чтоб мягчей было». Девочка потянулась к мальчишеской ладони, втянула запах ее и фыркнула. Наверняка от руки пахло табаком. Да и от самого Васьки, причем сейчас, когда я претерпелась к окрестным ароматам, именно табачная вонь ощущалась остро и резко. Курил он явно давно и немало. А еще, даже сквозь эту вот вонь, от Васьки все равно пахло кровью. Старый, такой крепкой, терпкой, которая имеет обыкновение въедаться в кожу. И запах заставил насторожиться не только меня. Девочка тихонько заворчала, оскалилась, правда, скорее для порядка, чем и вправду желая напасть. Но Васька руку отдернул. «Чего это она?» И отодвинулся на шажок. Вопрос прозвучал да нельзя жалобно. «Кровью пахнет». Я сама потянулась к нему, позволяя телу измениться. И верно, запах стал резче. И крови, и дыма. «Навоза?» «Так это мы третьего дня свиней били, Санькою», жалобно произнес Васька. Он смотрел на меня с ужасом и восторгом. «Совершенно неуместным детским и искренним, необъяснимым, ведь нормальные люди измененных боятся». Она попросила сподмокчи, потому как Генрих, это ейный помогатый, прихворнул «Да и так вдвойгу им тяжко управиться. Там же ж свиньи две, еще пара поросяток. Заказ большой, надо б наебить, и кровь сцедить, и тушу осмолить, обскоблить, потрошить». Васька принялся перечислять всё то, что требовалось сделать, а я успокаивалась. Это зима, ты и вправду свихнёшься. Кровь свиная. Не то, чтобы по запаху отличить могу, но уж больно сочетание характерное. И палёным волосом тоже пахнет. И шкурой. Точно. Свиней здесь многие держат. Вчерась Сван, целый день колбасы крутила до да сала солила. И на рынок опять же ж надо было». Но это не вчерась, это когда били. С парным-то. И еще колбасы после делала. Завтра повезет одни, а другие повесят. Сушит она их. И полендовичку тоже ж. Вы, небось, такое и не едали в своих столицах. Васька окончательно успокоился. Да и я тоже. И только девочка нервно ушами подергивала. Для нее запах крови был однозначен. Я положила руку на загривок и дернула слегка. «Угомонись». «Ну так чего?» – спохватился Васька. «Едьма? Вас же ж еще обустраивать надобно». «Мне так и велели, мол, встретить, чтоб честь по чести и обустроить. Я уже уж и договорился-то. У тетки Маврухи дом есть. Там ейный сын жил прежде, с женой стало быть. А его после уж немца расстреляли, и жену. А Мавруха деток к себе прибрала, глядит и растит. А дом пустой. Не подумайте, за ним глядят, аккурат приезжих и пущают. «Но публику хорошую, чистую. Вы сажайтесь, сажайтесь». Он поспешно открыл дверь, и я помогла Софье подняться в кабину, и сама залезла. «Смерть, может быть, с виной?» – уточнила зачем-то, хотя совершенно точно знаю, что смысла в таких предсказаниях немного. «Может, наверное, я не знаю». Софья поправила шляпку так, чтобы край ее прикрывал глаза. Я потом полный расклад сделаю. Ну, Васька с обезьяньей ловкостью вскарабкался на водительское место. Там это, сейчас погодьма чуть и поедем. Хорошо. Я понятия не имела, о чем говорить с этим, по сути, совершенно незнакомым человеком. А тебе не страшно? чего -й? Удивился Васька. лес тут. Я махнула рукой. И убийца в нем. Не боишься? А ведь мальчишка... Вполне на роль жертвы подходит. 15 В этой одежде он выглядит постарше. Да и в целом крепкий, ловкий и один. Мотор опять же заглох. Наверняка такое случается частенько. В кабине вон пахнет дымом и бензином. И еще железом, маслом. Всем тем, что заставляет меня морщить нос. «Анька вон тоже бурчит, чтобы оружие с собой носил». Васька положил руки на руль, заботливо оплетённой кожей. «Матвей Фёдорович, это начальник наш, Шапошников, так сказал, что мне ещё не положено, что шестнадцати нету, и что вовсе своё оружие сдать надобно, потому как незаконно это без разрешения. Анька-то себе разрешение выправила, а я вот...» Он пошарил за сиденьем и вытащил короткую крепкую дубинку. «Мне пока хватит, вы не думайте». Сказал Васька вполне серьезно. «Я же ж крепкий, да и то, я ж вырос в и лес добре слышу. Ко мне так просто не подойдёшь. Я вздохнула и промолчала. К чему тратить время попусту? Он, как и многие, кто был до него, полагает себя бессмертным. Что ж, надеюсь, что этот убийца оставил след, и дело закончится быстро. В стенку постучали. И Васька, спрятавший дубинку, весело сказал «Трогаем, только вы держитесь, дамочки, а то трясти будет». И не соврал поганец этакий.